Глава двадцать шестая Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой, в вагоне, он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах, и так же, как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд при чем-то. Но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната с поднятым воротником кафтана, когда увидал в неярком свете падающем из окон станции свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, взбруи с кольцами и махрами, когда кучер Игнат еще в то время, как укладывались, рассказал ему деревенские новости о приходе рядчика и о том, что отелилась пава, Он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется, и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал при одном виде игнатой лошадей. Но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись в сани, и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне, и поглядывая на престижную бывшую верховую донскую надорванную но лихую лошадь он совершенно иначе стал понимать то что с ним случилось он чувствовал себя собой и другим не хотел быть он хотел теперь быть только лучше чем он был прежде во первых С этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминания о которой так мучило его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа. И теперь решил про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу ночи подъехал к своему дому. Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, Падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею, сонный и бощиком, выбежал на крыльцо. Легавая сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визжала, терлась об его колени, поднималась и хотела, и не смела положить передние лапы ему на грудь. — Скоро ж батюшка вернулись, — сказала Агафья Михайловна. Соскучился Агафья Михайловна. «В гостях хорошо, а дома лучше», — отвечал он ей и прошел в кабинет. Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности. Олень рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван. Большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь его почерк.